«Зал полон. Более того, переполнен. Какие-то люди сидят даже на подоконниках. Не помню такого аншлага. Как, наверное, завидует мне сейчас Антон Халатов. Хотя сюжет у нас развивается неправильно. Главная новость дня уже всем известна, за что спасибо газетчикам и тем, кто слил им эту информацию». Суду представлено экспертное заключение, согласно которому ДНК Роберта Гуреева и Андрея Христофорова совпадают на 99,9%. Пожалуй, на этом в деле можно ставить точку. Победитель на приз в виде всего имущества великого артиста определён, но слово берёт один из парижских адвокатов Гуреева, месье Ришар. «Тот самый темнокожий джентльмен. Я прямо как чувствовала что-то. Ришар, как похож!» Хохмит кто-то в публике, и мне приходится пускать в ход молоток. И прятать улыбку. Шутка, наверное, не политкорректная но забавная. Наш месье Ришар действительно похож на своего однофамильца-артиста, как негативно-позитив. У него тоже широкий лоб, тонкий длинный нос и целая шапка неукротимых волос от природы закрученных тугими пружинками. Только всё это не светлое, а тёмное. Месье Ришар начинает говорить по-французски, и я оглядываюсь в поисках переводчика, но тут он неожиданно переходит на русский и даже показывает большой палец шутнику. «Зачёт!» «Я поднимаю брови, даже так он и сленг знает!» Публика радуется, шоу продолжается. «Университет имени Мариса Тореза», — с улыбкой объясняет мне Ришер. «Я не случайно попал на работу к маэстро Гурееву. Он высоко ценил российское образование». Я киваю, да, великий Роберт не был лишён патриотизма, хотя и понимал его по-своему. Но какое значение это имеет сейчас?» «Крайне важно, чтобы суд ознакомился с уникальным документом из личного архива маэстро Гуреева». «Вновь становясь серьезным, — говорит Ришар, — это своеобразный дневник, в котором он эпизодически делал записи на протяжении ряда лет, что-то вроде набросков для будущей автобиографии. К сожалению, маэстро не успел ее написать». «А может, это к лучшему?» Думаю, я интуитивно предвидя перелом в сюжете. А ведь он у нас едва сложился. Вот эта запись представляет особую важность. Ришар почтительно принимает от помощника растрепанную толстую тетрадь. Она уже раскрыта на середине. С вашего разрешения я зачитаю с листа. Я киваю. Но прежде позвольте предоставить заключение специалистов, подтверждающих что соответствующая запись выполнена собственноручно Робертом Гуреевым. «Не нагнетай! Читай!» — нетерпеливо рифмует горлопан из публики. «Я требую тишины и обстоятельно изучаю предоставленное экспертное заключение. Затем прошу Ришара продолжать, и тот зачитывает вслух фрагмент из неопубликованного дневника Роберта Гуреева о поклонниках». Тут он находит взглядом старшего Христофорова и дальше уже читает, как будто лично для него. «За долгие годы я так и не определился в своём отношении к людям, чьи шквальные аплодисменты бывали для меня ровно тем же, чем попутный ветер для парусов корабля». Поклонники, мне никогда не нравилось это слово. В нём чудится что-то унизительное — Ведь самодостаточная личность может почтительно преклониться перед божеством, но не поползёт на коленях за другим человеком. А артист — даже самый великий, всего лишь человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Нельзя сказать, будто мне не льстили признания почитателей моего таланта. Выходя на бис, я жадно пил их восторги, но позже уже за кулисами недоумевал — Как могут эти люди с такой серьёзностью относиться к тому, что по сути своей есть игра? Балет-театр — это всего лишь лицедейство, метаморфозы, превращение одного в другое, алхимия чувств. Пожалуй, вернее всего, моё отношение к поклонникам покажет история, случившаяся в то время, когда я был живо увлечён поэзией «Серебряного века», с его блестящими литературными мистификациями. Тогда какой-то русский поклонник прислал мне в знак своей вечной любви к моему великому таланту собственный локон и мило попросил об ответном жесте. Я был отчасти тронут, отчасти раздосадован. Было бы грубостью отказать в такой мелочи чистосердечному наивному юноше, и все же казалось сущей глупостью поддерживать эту до нелепости романтическую затею. Мне показалось хорошей идеей превратить ее в шутку в духе истории с Чарубиной де Габриак и разыграть того милого юношу, дав ему то, о чем он просил, но не изменив при этом своим принципам. Я взял присланный мне локон, покрасил его в более темный тон, слегка завил, перевязал новой лентой и отправил тому поклоннику, как мой собственный. Надеюсь, если когда-нибудь моя шутка откроется, тому молодому человеку хватит ума понять её тайный смысл. Грош цена любому фетишу, и лишь одному таланту имеет смысл поклоняться и служить своему собственному. Месье Ришар захлопывает тетрадь, И в наступившей тишине звук кажется таким же громким, как удар по крышке гроба. Пожалуй, это символично. Произведенный анализ не мог не показать совпадение ДНК. Не делая паузы, с напором продолжает русскоязычный француз. Потому что на анализ действительно были представлены волосы родного отца Андрея Христофорова. Вот только это были волосы не Роберта Гуреева, а Игоря Христофорова. Секундная пауза, и зал взрывается шумом. Публика вскакивает с мест, микрофоны и камеры мечутся, выбирая между Ришаром и двумя Христофоровыми. Я смотрю на Игоря, он потрясен. Огорчен? Обрадован? Не понять... Побледневшее, вытянувшееся лицо выражает такую смесь эмоций, о которой в народе метко говорят, без ста грамм не разберешься. Зато Андрей, вы не поверите, откровенно ликует. Впервые с начала слушаний, нет, даже с того момента, когда я опосредованно познакомилась с Андреем Христофоровым благодаря телешоу, я вижу его улыбающимся». «Да что там, сияющим!» «Да!» Он победно вскидывает кулак. И тут же повторяет, словно стремясь донести смысл своего возгласа до нерусскоязычных зрителей. «Ес!» yes! Христофоров-старший что-то неуверенно говорит ему. В общем шуме его речь бесследно теряется. Зато прекрасно слышны слова Христофорова-младшего «Все, папаша, теперь не отвертишься!» Он торжествующе хохочет и хлопает Игоря по плечу, притискивает его к себе, трясет и гладит по спине. Христофоров-старший поднимает руки, все сдался, и обнимает сына. Они что-то шепчут друг другу, и у Игоря, лицо которого я хорошо вижу, блестящие мокрые глаза. Камеры хищно рыскают вокруг них, и я понимаю, что пора пустить в ход молоток и навести порядок в зале суда. Порядок в жизни отца и сына Христофоровых, похоже, уже восстановлен. Ух, как это было! Мы теснимся у нас на кухне. Я и Сашка сидим за столом, а Надка красуется на видном месте у плиты, где снова варятся вареники. Мы налепили их запасом. Нам с дочкой приходится подбирать ноги, чтобы натка по ним не потопталась. Она в лицах изображает происходившее в суде. «А молодец этот младший!» — одобряет сестрица Андрея Христофорова. «Другой бы на его месте убился от разочарования. Только представьте, какие деньжищи от него уплыли! Меня бы, наверное, разорвало на тысячу кусочков!» «Вот ужас-то!» «Ты вся целая, одним куском многовато место занимаешь», — ворчит Сашка, но видно, что она довольна. «У нас получается что-то вроде девичника для своих родных. Уютные такие посиделки с хихоньками и сплетнями». «Игорь, по-моему, сначала чуть не расплакался от огорчения, что Андрей не сын Гуреева», — продолжает Надка. «А потом всё-таки расплакался от радости, что Андрей его сын». А «Журналисты явно ждали, что теперь Христофоровы уйдут, поджав хвосты, а они такие «фиг вам!» и снова сели!» Надка показывает, как Христофоровы сели, сгибая колени и горделиво оглядываясь вокруг. «И Андрей такой громко! А давайте продолжим! Мы тоже хотим узнать, кому достанутся деньги не моего отца!» «Серьезно, мам, он так и сказал...» Сашка смеётся и дёргает меня за рукав. «Нет, а ты-то что? Почему у тебя в суде какой-то несостоявшийся наследник командовал продолжать или не продолжать?» «А она растрогалась», — сдаёт меня с потрохами сестрица. «Нет, все-то видели. Сидит Елена Владимировна такая суровая, бровки в ниточку. Но я же знаю, когда она так морщит нос, когда пытается не разнюнеться». «Это действительно было очень трогательно, оправдываюсь я». «Ладно, а дальше что было?» – торопит рассказчицу Сашка. «А дальше выступила мадам из фонда. Француженка?» «Нет, наша русская, но элегантная жуть!» Надка задирает нос и проводит руками по бокам, вытягивая себя в струночку. «Такая тонкая, звонкая и хитрая!» Представь, она заранее подготовилась и до последнего ждала, чтобы представить выписку из медицинской карты Гуреева. А это была такая бомба! Какая? Сашка устала от пантомимы, ей хочется уже все узнать и перейти к вареникам, поэтому вопрос она адресует мне. В возрасте девятнадцати Роберт Гуреев тяжело переболел скарлатиной для взрослых мужчин, она весьма опасна, потому что нередко приводит к бесплодию, осторожно объясняю я. То есть он вообще не мог иметь детей? Изумляется Сашка. Ага, прикинь? Опять встревает Натка. Мадам из фонда даже личного доктора Гуреева привела, прелестный такой дедулька, похож на профессора Преображенского. И он подтвердил, что да, после девятнадцати лет его пациент месье Гуреев уже не мог стать чьим-нибудь отцом. А какого ж тогда они это шоу устроили? Сашка критикует действия французских адвокатов, объявивших поиск наследников. Во-первых, Гуреев мог успеть обзавестись ребенком и до девятнадцати, отвечаю я. О, ты допускаешь такую возможность? Дочь меня провоцирует. «А кто мне говорил? Никакого секса, пока не получишь университетский диплом!» «Ты с ума сошла?» — шепчет мне Надка. «Так, не путайте судью!» Атакованная с двух сторон, я повышаю голос. «Сейчас мы говорим о Гурееве и только о нем. Он был артистом, вел весьма м -м, свободный образ жизни и теоретически мог стать отцом еще до своей скарлатины, это во-первых. А во-вторых...» «Адвокаты просто обязаны были объявить поиск наследников. Это такая норма, понимаете?» «Мы понимаем, что в итоге все досталось фонду». Надко продолжает сокрушаться о чужих больших деньгах, как о собственных. «И это правильно», — киваю я. «Ну да, потому что судья Кузнецова так решила». «И потому что так хотел сам Гуреев», — напоминаю я. «Месье Ришер...» Ознакомил суд с ещё одной записью из дневника Роберта Гуреева. «О наследниках, которых у меня нет. Так случилось, что у меня нет детей. Перенесённая в юности болезнь лишила меня возможности стать отцом. Признаюсь честно, я никогда от этого не страдал, и сейчас думаю, что судьба поступила мудро, не дав мне выбора. Я не стал бы хорошим отцом или не состоялся бы, как великий артист. Второе для меня неизмеримо важнее. Однако жизнь коротка, и если искусство вечно, то те, кто служит ему, так же смертны, как другие люди. Всё чаще я думаю о том, что оставлю потомкам. Не детям и внукам, не кровным родичам, а всей мировой культуре. Звучит, конечно, пафосно. Что ж, я скажу проще — «Что останется после меня?» «Банковские счета, дома, квартиры и другое имущество, коллекции, которые я собирал, всё это имеет цену и немалую, и всё это не то, не то. По сути, это просто разные воплощения денег, которых у меня всё же меньше, чем у какого-нибудь новориша, торгующего нефтью». «Если всё измерять деньгами...» то я оставлю миру меньше, чем любой богач из списка Форбса. Это обидно. Несправедливо, неправильно. Но чем я лучше тех богачей? Моё творчество — мимолетность. Всё то прекрасное, что я создаю, пока жив, исчезнет вместе со мной. Зафиксировать и удержать это невозможно — каковы бы ни были технические возможности записи видео и звука. Танцы на пленке, засушенные цветы в гербарии, мертвые бабочки на булавках — лишь тень былой прелести. Так что же, я, Роберт Гуреев, умру, моя слава потускнеет, подобно старому серебру, и спустя какие-то десятки лет, когда уйдут и те, кто мне рукоплескал, Сотрется сама память о том, кем я был и что делал? Да, так и будет. И пусть, мне досталось так много прижизненной славы, что на посмертную я уже не претендую. Однако надеюсь, что и после смерти смогу сделать вклад в искусство. Вы, кто после моего ухода увидит эти строки, считайте их моей последней волей, Пусть все, чем я располагаю, будет употреблено на пользу новых талантов. Ищите их, растите, поддерживайте. Помогайте встать на крыло и лететь, лететь. Как пух от уст Эола. Балетная школа имени Роберта Гуреева. По-моему, это звучит достаточно просто и с достоинством. Именно то, что нужно. Говоров позвонил на следующий день. «Привет!» — весело сказал он. «Ну что, тебя можно поздравить?» «С чем?» — не поняла я. В Москве бушевала гроза, эпичная, прямо-таки булгаковская, и поздравить меня можно было разве что с отпавшей необходимостью мыть машину, можно было не сомневаться, что ливень вылежет её дочиста. К сожалению, эту скромную радость полностью гасила горечь потерь. Во-первых, мои новые текстильные туфли не выдержали забега по лужам и безобразно раскисли, во-вторых, под дождь попало свежевыстиранное бельё на балконе. В тот момент, когда раздался телефонный звонок, я как раз раздумывала, бежать ли мне спускать эти обвисшие промокшие флаги или так и оставить их на верёвках. — Очередное громкое дело закончено, ты снова можешь жить спокойно, — сказал Никита. Там, откуда он мне звонил, никакой грозы не было. Там гулко бухал волейбольный мяч, шуршал песок, размеренно шумели волны, и счастливые дети визжали, как триста тридцать три поросёнка. «Хорошо тебе говорить», — завистливо заметила я. «Ты там на тёплом море, а у нас тут просто потоп, потому что гроза». «Лен, так я потому и звоню», — заторопился Никита. Ты же завершила этот звёздный процесс, и теперь можешь взять хоть недельку отпуска. Плевакин сейчас тебе не откажет. И что я буду делать в отпуске?» Внутренний голос тут же подсказал бельё перестирывать и пересушивать, новые туфли искать. «Ко мне сюда прилетишь, разумеется!» Неожиданно ответил Говоров. «Разумеется. Вот как? Я приободрилась. Хм...» Если, само собой, разумеется, что я могу вот так запросто прилететь к Никите на море, то это же у нас что получается? Романтический отпуск тет-а-тет? -тет? Ой, нет, как-то не готова еще я для целого отпуска вдвоем. И только я так подумала, как Говоров, будто, услышав мои мысли, укоризненно добавил. «В конце концов, что ты за мать?» если откажешься от возможности обеспечить ребёнку летний отдых на море. Говоров, ты серьёзно? На всякий случай уточнил я. А то ведь я могу и согласиться. На то и расчёт. Хм, тогда давай попозже вечером созвонимся, я переговорю со своими. На том пока и порешили. Но вечер у меня покатился кувырком. Сашка позвонила из торгового центра и сказала, что будет пережидать дождь в кафе, так что к ужину ее ждать не стоит. Зато без предупреждения явилась натка Она ввалилась в дом, как самая несчастная из мокрых куриц, насквозь оцаревшая, поникшая, с красными глазами и жутким насморком. Громко чихнув, объявила мне с порога. всё пропало! Что теперь делать?» «Стой, где стоишь!» — велела я. — И как это мне поможет? — не поняла сестрицы Тебе не знаю, а мне хотя бы полы перемывать не придется. Я сбегала в комнату, притащила мокрой курице сухие тапки и шерстяной плед. — Переобуйся, закутайся и пошли горячий чай пить. — С вареньем? — шмыгнув носом, как маленькая, — спросила Надка. — Удивительно, но да, с вареньем. У меня осталась еще баночка клубничного. «Усадив сестру за стол и выдав ей кружку чая, банку варенья и большую ложку, метод Карлсона всегда отлично помогает на начальной стадии простуды и воспаления хитрости», — я спросила. «Так что там у тебя пропало?» «Всё». Надка, успевшая запустить ложку в банку, сделала горестное лицо, но лопать варенья не передумала. «Ммм...» mm. «Ум, честь и совесть?» предположила я так они у тебя давно уже пропали чего теперь рыдать? злая ты лена сестрица подобрала распущенные нюни съела еще ложку варенья глотнула чаю и почти нормальным голосом объяснила у меня полная фиаско я получила результаты тестов днк представь из пяти анализов ни одного положительного как вообще такое возможно «Это все потому, что кто-то вел беспорядочную половую жизнь», — наставительно сказала я вредным голосом кролика из мультфильма про Винни-Пуха. «И что теперь делать?» Кротко, как Винни, застрявший в наре, спросила Надка. «Худеть», — сказала я. «В смысле губы закатать? Ну нет, у твоего сына папа миллионера, и что такого? Мало ли, у кого его нет, это же не конец света». «Это конец бюджета!» — вздохнула сестрица. «Блин, я на эти тесты последнюю заначку спустила!» «У тебя была заначка в четверть миллиона?» — не поверила я. «Слава богу, четверть миллиона не понадобилась!» — Надка перекрестилась ложкой. «Я договорилась о специальной цене и заплатила пятьдесят тысяч за всё!» «Что за специальная цена? С чего это?» «Ой, да неважно! Главное, напрасно я потратила эти пятьдесят тысяч!» Надка подперла подбородок кулачком и пригорюнилась, как Алёнушка на известном полотне васнецова «Ты можешь утешаться тем, что потратила пятьдесят тысяч, а не двести пятьдесят!» — сказала я. «Продолжай!» — предложила сестрица. «Это был слабый аргумент. Мне нужны другие!» В вашу сенькой маленькую ячейку общества не вломится чужой, по сути, дядька. И... он не нарушит комфортный микроклимат в семье. Тут Надка посмотрела на меня скептически. «Что?» — не поняла я. «Ты не считаешь достойной ценностью теплые и доверительные отношения между матерью и ребенком?» «Я не считаю, что о ценности таких отношений может говорить женщина, которая вот-вот приведет своей дочери отчима». Я закрыла рот, моргнула, опять открыла. «Это ты на мои отношения с Говоровым намекаешь?» «Ага, ты покраснела». «Ну, колись!» Надка решительно отложила ложку и отодвинула банку. «Я же вижу, тебе есть что сказать по этому поводу». «Да ничего особенного, но он звонил, но приглашал приехать к нему в отпуск». «Ага, ага», — сестрица оживилась. «Как думаешь, поехать?» — спросила я. «Не потому, что не смогла бы принять решение самостоятельно. Просто ничто так не отвлекает от своих проблем, как настоятельная необходимость обсудить чужие. Я-то знаю, я же судья». Тремя днями позже мы с Сенькой вышли из здания аэровокзала под и чисто выметенное морскими ветрами южное небо и сразу же увидели Говорова. Он призывно махал нам рукой с автомобильной стоянки напротив выхода. В другой руке у него была развернутая книжица служебного удостоверения, которое безрадостно изучал инспектор ГИБДД. Из-за спины Никиты на инспектора с опасливым интересом поглядывал, шустро обходя рослого Говорова, то слева, то справа, маленький меховой человечек, фигурой и ужимками, похожий на цирковую обезьянку. Из одежды на нём были одни ослепительные оранжевые шорты, однако благодаря густой волосяной поросли, равномерно покрывающей его с головы до ног, человечек не выглядел неприлично раздетым. «Дядя Кит!» — радостно завопил Сенька и ринулся к в вмиг разрушив интригующую композицию из трёх фигур. Никита подхватил его, и они оживлённо заговорили, оставив носителя полосатой палки без внимания. «Извините», — сказала я инспектору, и он неожиданно добродушно ответил. «Добро пожаловать в Сочи, Елена Владимировна!» ого как далеко шагнула моя слава вай зачем сам чемодан катишь дай ашоту ашот его в багажник поставит меховой человечек забрал у меня чемодан и пока я оглядывалась в поисках обещанного ашота ловко засунул его в багажник белой лады гранта ага значит он сам и есть ашот очень приятно лена Говоров, наконец, спустил на землю Сеньку и подошёл обнять меня. «Как я рад! Ты молодец, что приехала! А Сашка?» Он огляделся. У Сашки школа блогеров, а Надка осталась за ней присматривать. «Я сочла необходимым объяснить отсутствие и своей дочери, и матери Сеньки. Хотя кто за кем ещё будет присматривать, большой вопрос». Мы сели в машину, Ашот за руль, Сенька на переднее пассажирское сиденье, мы с Никитой сзади и покатели вдоль моря. Племянник чуть не по плечи высовывался в окошко, Ашот комментировал забортную жизнь, Говоров смущенно мне улыбался и, спасаясь от духоты и скрывая нервозность, обмахивался газеткой. Поймав мой завистливый взгляд, спохватился, предложил поделиться импровизированным веером и честно разделил газету пополам, выдав мне ее среднюю часть. Я благосклонно приняла шуршащее опахала, но обмахнуться им не успела, залипла взглядом на украшающий разворот фотографии. С нее мне радостно, как в день зарплаты, улыбалась родная сестрица. Упс! Никита оценил выражение моего лица и попытался забрать у меня газету. «Напрасно я её купил. Надо было взять журнал «Наука и жизнь». Нет, постой-ка. Я не позволила отнять у меня жёлтую прессу. Я хочу это почитать». «Ну, читай, только, пожалуйста, не расстраивайся», — сдался Говоров. Статья была большая, почти на весь разворот — и посвящалась истории с наследством Гуреева. Текст я читала по диагонали, поскольку искренне полагала, что ничего нового об этом деле не узнаю. Ошиблась. В редакционный материал была аккуратно интегрирована откровенно рекламная информация многопрофильной медицинской клиники, которая никак не звучала в ходе судебных слушаний. Зато именно в эту клинику, когда у неё возникла такая необходимость, обратилась за анализом ДНК на отцовство родная сестра судьи Кузнецовой Наталья. Далее шёл небольшой хвалебный текст от лица моей ушлой сестрицы, мол, клиника просто супер, специалисты мегапрофи, иметь с ними дело сплошное удовольствие, всё делают быстро, качественно и недорого. «Вот почему ей дали специальную цену на анализы», — поняла я. «Ну, Надка! Это же натуральная спекуляция моим именем и положением!» И я потянулась к телефону, а Говоров, пытаясь меня успокоить, проворковал. «Да что такого, Лен, это же сущая чепуха!» — сказал прокурор, который только что размахивал удостоверением. Сердито напомнила я. Никита замолчал, а Ашот, настойчиво пытаясь поймать мой взгляд в зеркале заднего вида, горячо заговорил. «Вай, подумаешь, на инвалидское место чуть-чуть запраковались, клянусь! Всего одним колесом на него заехали! Это разве нарушение, эй?» э, э, -э, -э, -э С аналогичной интонацией и напором произнесла я в трубку, но услышала в ответ не Надкин голос, а Сашкин. «Мам, ты чего?» — озадачилась дочь. «Если тебе тетя Наташа нужна, то попозже перезвони, она сейчас не может разговаривать». «Да неужели?» — рассверепела я. «И чем же она так занята?» «Дает интервью очередной газете?» «Нет, просто рыдает». «Опять?» — я сбросила обороты. «С чего на этот раз? Что опять случилось?» «Ой, да много чего! Сейчас подожди, она сама тебе расскажет». Далеко в Москве телефонная трубка перешла из рук в руки и мягкий, разнеженный, с придыханиями и всхлипами голос надки протянул. «Лена!» «Я уже... довольно много лет, Лена!» ответила я, вовремя проглотив конкретную цифру. Не пугать же лишний раз Говорова. «Ты почему ревешь?» Что у тебя опять? Машина! Что машина? Ты попала в аварию? О какой вообще машине речь? Ты не поверишь. О прекрасной новой Тойоте. белый как подвенечное платье. Новый, как... Как, я не знаю. Как, собственно, невеста, досадливо подсказал я. «И что там с этой белой Тойотой? Почему ты ее оплакиваешь? С ума сошла?» Сестрица перестала нюнить. «Оплакиваешь? Да типун тебе на язык! Сашка, не лезь!» «Мам, давай я тебе вкратце изложу суть событий, а то ваш разговор затянется до бесконечности, а мне нужно, чтобы тетя Ната котлеты дожарила. Деловито протарахтела моя дочь». Короче, те мужики, среди которых тётя Наташа искала богатого папочку нашему Сеньке, каким-то образом узнали, что она делала ДНК-тест на отцовство. «Никогда больше не буду недооценивать великую силу печатного слова». Покосившись на газету в моей руке, пробормотал Говоров, которому были прекрасно слышны возбуждённые голоса в моём телефоне. «И все пятеро позвонили тётю Наташи!» – договорила Сашка. «Хотели узнать результат» кивнула я. «И что же, тётя Наташа?» Телефон добросовестно транслировал мне звуки короткой борьбы, и голос в трубке снова сменился. «А я им сказала правду!» — гордо объявила Надка. «Всё?» — уточнила я. «Мол, было у меня пятеро кандидатов?» «Нет, ну зачем давать людям избыточную информацию?» «Про пятерых я, конечно, не говорила». Надка хихикнула. «Да их всех интересовал только результат теста, положительный он или отрицательный». «Я честно сказала, увы, очень жаль, я так надеялась, но нет, это не ты». «А они?» «Ты удивишься, но явно обрадовался только один Романовский, хотя и он повёл себя очень достойно. Представь, сегодня утром прислал мне с водителем такую миленькую бархатную коробочку», а в ней бриллиантовый браслет и записка с телефонным номером и предложением обращаться, если нужна будет помощь. Ого! Стоп, погоди, а Тойота? Да, она тоже подарок!» натка не сдержалась и снова всхлипнула. «От Тимы Гусева!» Он сказал, что с ним какой-то автосалон бартером расплатился, а у него гараж всего на три машины, четвёртая уже не поместится, а вот мне наверняка пригоди». «Эй, погоди, реветь! Я ещё не всё выяснила. С Романовским и Гусевым всё понятно, хорошие они мужики, а остальные трое». «И они тоже хорошие!» «Мам!» «Банкир перевёл тётю Наташу 200 тысяч на карточку», — доложила мне Сашка, снова отобрав трубку у самозабвенно рыдающей тётушки. «Откуда только номер карты узнал, непонятно. А этот, который южный мэр, я имя не запомнила, прислал с водителем ящик персиков и конверт с деньгами, но тётя Наташа не говорит, сколько там». «Много!» — ликующе провыла на заднем плане сестрица. А тот, который ученый, открыл на имя Сеньки специальный вклад на получение образования, — продолжила Сашка. И, судя по всему, хоть кто-то у нас в семье отучится в Оксфорде. Вот это новости! Я ощутила отчетливое головокружение и поспешила закончить разговор. Мне надо их переварить, я вам попозже позвоню. «Никите, привет!» — успела еще выкрикнуть Сашка. «Тебе привет!» Сказала я Говорову, спрятав телефон. Я слышал. «Всё?» «Практически». Никита покрутил головой и засмеялся. «Лена, видела бы ты себя сейчас. У тебя такое лицо!» «Это лицо человека, который вдруг понял, что люди не так уж и плохи». Я потрясла головой. «Так ладно, что мы всё о нашем, о Кузнецовском? У тебя-то как дела?» К тому моменту, когда мы наконец приехали, я уже знала, как у Никиты обстоят дела с вступлением в наследство, какие проблемы с БТИ, что с межеванием, и как соседи по улице собираются бороться с подтоплением их огородов, происходящим каждую весну. «Мы приехали, да? Мы приехали!» Сенька первым выскочил из машины и, едва дождавшись, пока Никита откроет калитку, ввинтился во двор. Я посмотрела на старые вишнёвые деревья, на раскидистый куст чёрной смородины, на потемневшую от времени деревянную лавочку в красных пятнах осыпающихся лепестков вьющейся розы, на серую с прозеленью шиферную крышу, придавленную ярко-синим небом. «Заходи во двор, Лена!» — тихо позвал меня Говоров. «Тут, конечно, всё очень просто!» «Дядя Кит, а малину есть можно?» Проорал со двора Сенька. «Сначала помыть!» — опомнилась я. «Да брось, тут можно есть с куста, у нас никакой химии отродясь не водилось!» — заспорил со мной Никита. «Ешь, Сенька, можно!» «А груши?» — не угомонился пацан. «И груши можно! Все можно!» — разрешил Говоров. «Ой, здрасте! А вы супруга Никитоса, да?» «А я Василий, сосед ваш». Поверх малинника, разделяющего два участка, вынырнула такая хитрованская физиономия, что я бы просто для профилактики дала ее обладателю суток пятнадцать. «С приездом добро пожаловать!» никитус ты хоть сказал бы, что у нас гости будут?» «Это у меня гости». Говоров одним решительным взглядом воспрепятствовал общительному соседу Василию форсировать малинник. «Или не гости?» Он оглянулся на меня, вопросительно поднял брови. Я сделала вид, что ничего не поняла, но, наверное, покраснела, и Говоров широко улыбнулся, залихватски подмигнул мне и спросил. «Лен, а ты пироги печь умеешь? С вишнями и абрикосами?» Деловито уточнила я, оглядевшись. «Дядя Кит, а на это дерево можно залезть?» Перебил нас стремительно осваивающаяся Сенька. «На орех-то!» Говоров оставил меня, заторопился к Сеньке. «На него, брат, залезать не просто можно, а даже нужно!» «Смотри, как надо!» «Заходишь с этой стороны, толчковой ногой на эту кочку, потом прыжок и раз!» «И не останавливайся, сразу поднимайся повыше, тогда до тебя никакой старый хрыч своим ремнём не дотянется!» «Говоров, а у тебя разве есть ремень?» — насмешливо спросила я. «Наверное, будет?» — обернувшись, предположил Никита. И тут же, озабоченно сдвинув брови, спросил. «Слушай, а ты же взяла парню более подходящую одежду?» если нет В сундуке должны быть отличные сатиновые семейники подходящего ему размера».